Игра в банк. Галине было 20 лет, когда она родила первую дочь. Контрацепция со слов была барьерная, но, видимо, как-то ненадежно. С 22 до 34 лет у Галины было 9 абортов, один медикаментозный на малом сроке и 8 хирургических с выскабливанием полости матки. За это же время женщина несколько раз лежала в стационарах с обострениями хронического эндометрита и аднексита. 38 лет наконец-то в семье все сложилось с материальной и карьерной точки зрения. И Галина с мужем запланировали рождение второго ребенка. К сожалению, не получилось. Через год безуспешных попыток женщина пришла к репродуктологу. Специалисты начали работать. За 10 лет было 9 попыток эко, и в естественном цикле и криоконсервация эмбрионов успешной оказалось лишь последнее. Девятая попытка. На момент беременности Галине было 49 лет. Дважды она лежала в стационаре с угрожающим выкидышем в 5 и в 11 недель. Но особенно тревожно было за скрининги. Помимо стандартных, Галина дополнительно сделала неинвазивный перинатальный тест. Он показал абсолютную норму. Должен был родиться здоровый мальчик. Второй скрининг также был пройден без проблем. Родители радовались. В 23 недели на фоне полного благополучия отходят околоплодные воды. Галина сразу приезжает в перинатальный центр, где хорошо оборудована детская реанимация. Врачи предложили два варианта на выбор – прерывание беременности ввиду низких шансов на выживаемость и выжидательную тактику. Галина выбрала второй вариант. Имела полное право. Почти две недели Галина лежала в стационаре. Регулярно брали анализы, оценивали состояние плода. Однако через 13 дней вечером пациентка пожаловалась на отсутствие двигательной активности плода. Проведенное УЗИ показало, что плод погиб. А у самой женщины температура 38,7 и озноб – все признаки инфекции. Спустя два часа Галина рожает плод мужского пола. 25 недель, 750 грамм. Параллельно назначается серьезная антибактериальная и инфузионная терапия. По тяжести состояния женщину переводят в реанимацию. В 7 утра Галина жалуется на слабость. Объективно все симптомы сепсиса. Через час ее везут в операционную, выполняют удаление матки. А еще через час женщина умирает. Причина смерти, которые огласят патологоанатомы, сепсис и инфекционно-токсический шок. В ходе разбирательств уже после смерти выяснилось, что за несколько дней до вступления в последний протокол ЭКО женщина посещала частную клинику. У нее обнаружили нагноение парауритральной кисты. Было проведено вскрытие этой кисты и дренирование. Однако на приеме у гинеколога она умышленно скрыла этот факт, потому что знала, Ее не возьмут в протокол на фоне такого заболевания. А это значит еще один месяц потерянного времени. Безумно жаль женщину. В маниакальной погоне за мечтой иметь еще одного ребенка она потеряла свою жизнь. Если бы она согласилась на прерывание беременности хотя бы в тот момент, когда отошли воды, то шансы были бы высоки. Даже для сохранения матки. Но Галина решила играть в банк у дочери Галины на момент смерти матери уже был двухлетний сын. Мальчик, который уже не вспомнит свою бабушку.